Глава 8. От мифа к сказке и повести: Сказка ложь давний намек Египетская литература относится к числу древнейших в мире наравне с Вавилонской. До наших дней дошли не только ритуальные тексты, предназначенные для общения с богами или проводов покойников в Последний путь, но и сказки, поучительные истории, притчи, повести, лирика. Казалось бы, какое отношение это имеет к мифологии? Самое прямое. Как вы уже знаете, миф – это повествование, призванное разъяснять человеку происходящее в мире. Мифы появляются в глубокой древности, когда люди еще не могли раскрыть многие явления природы с точки зрения науки. Так и появлялись предания о богах, олицетворяющих солнце, гром, морскую стихию. Да, мы сейчас читаем мифы древности как увлекательные сказки, но следует помнить, что для человека, жившего на Земле 3-4 тысячи лет назад, они вовсе не являлись таковыми. Для него миф был реальностью. А вот сказка появлялась именно как повествование ради развлечения. Тот, кто рассказывал сказку, отдавал себе отчет в том, что это неправда. Но удивительное дело, в ранних сказках разных народов мира все равно проскакивали мифологические черты то древние боги, то говорящие волны или деревья. Конечно, были и чисто сказочные сюжеты, например, о приключениях путешественника, о льве и мышонке, о каких-либо волшебных предметах. И уже тогда сказка начинает не только развлекать, но и поучать. Фраза Александра Сергеевича Пушкина «Сказка-ложь, давней намек» актуальна по отношению к сказкам разных народов и разных времен. К сказкам часто относят, например, сказания о сатне Химуасе. Как ни странно, прототипом главного героя стало реальное историческое лицо, сын Рамзеса II, верховный жрец бога Птаха. Но на этом реальность повествований заканчивается. На первый план выходит волшебство, сверхъестественные способности, а также чисто мифологические детали наподобие путешествия в царство Осириса. При этом в сказке ярко выступает тема величия египетского государства и бессилия врагов. К сказкам также относят памятник литературы эпохи среднего царства История о потерпевшем кораблекрушении, который, по мнению литературоведов, предвосхитил греческие сказания о странствиях Одиссея. В российских переводах это произведение известно как Сказка о потерпевшем кораблекрушении и как История о потерпевшем кораблекрушении. Кто автор? Авторство большинства древнеегипетских литературных произведений неизвестно. Изначально сюжеты, как и во многих других культурах, передавались от человека к человеку в устной форме. Затем, с развитием письменности, произведения впервые фиксировались на какой-либо носитель. Но еще на протяжении многих веков текст переписывали и вносили различные новые детали, пока он не приобретал более или менее законченный вид. Наследие мифа и сказки прослеживается и во многих древнеегипетских повестях, несмотря на то, что их сюжеты подчас являются чисто хроникальными, повествовательными, без каких-либо невероятных подробностей. Классические примеры — история Синухета или злоключение Унуамона. Эти произведения известны во множестве вариантов, но практически везде присутствует образность и насказательность. Так считается, что сюжет боя вельможи-путешественника — Синухета, с силачом Ретину, на самом деле представляет собой повествование о победе Египта над чужаками и варварами. Таким образом, получается, что отделить раннюю египетскую литературу, особенно сказочную, от мифа достаточно сложно. Давайте познакомимся с сюжетами более подробно. В PDF-приложении расположено изображение Химуаса, Сатни Химуас в царстве Осириса Жил на свете великий мудрец по имени Сатни Химуас. Не было ему равных ни в знании ритуалов, ни в лечебном искусстве. Был он и песцом, и звездочетом, и математиком. Знали о нем во многих городах и странах. Самые знаменитые ученые и самые могучие владыки почитали за честь с ним побеседовать. Советов у него просили и вельможи, и послы. Жил Сатни Хемуас в роскошном доме неподалеку от дворца правителя. Не было у него ни в чем недостатка. Его покоя охраняли верные слуги, а на полях и в садах работали сотни крестьян, которые очень уважали и любили своего господина. И лишь одна печаль угнетала сердце мудреца у него и его жены Михитуасихет не было детей. Они много раз просили богов послать им ребенка, но все мольбы были безрезультатны. И вот однажды Михитуасихет отправилась в храм Бога Птаха. И там несколько часов плакала и молилась, прося о возможности стать матерью. Наступил вечер. Супруга Сатни Нихимуаса, устав от слез, заснула прямо в храме. И услышала она во сне голос Бога. «Иди домой и сделай то, о чем я тебе сейчас скажу. Завтра утром ты найдешь в своем доме проросший зеленый стебелек. Сорви его, завари в воде и выпей». Михито Асихет побежала домой. Там ее встретил муж, который радостно сказал. «Мне сегодня приснился вещий сон. Боги сообщили, что у нас родится сын, которого мы должны назвать Саасирис. Он будет величайшим мудрецом и ученым». Муж и жена счастливые легли спать, а на следующее утро Михето Асихет отправилась осматривать комнаты в доме, ища зеленый росток. И вот в одном из помещений она нашла пробившееся через щель пола маленькое растение. Женщина бережно сорвала его, сварила в воде и выпила отвар. А ровно через девять месяцев у нее родился сын, которого Сатни Хемуас и Михиту назвали Са Осирис. Этот мальчик удивлял всех тем, что очень быстро рос. В два года он выглядел на пять и удивлял взрослых своими мудрыми рассуждениями. Три года он уже обучался в школе при храме, и учителя признавали, что ребенок во многом превосходит их своими знаниями. «Нам просто нечему его учить», — говорили они. Тогда обучением сына занялся сам сатний Химуас, который был величайшим ученым своего времени. Но и он с удивлением понял, что Сирис намного умнее образованнее, чем он сам. Через год мальчик участвовал в состязании придворных мудрецов, и те признали свое поражение. Сат Нихимуас очень любил своего сына. Каждый вечер они сидели на террасе своего дома и разговаривали обо всем на свете. И вот однажды, во время такой беседы, они услышали вдали горестные вопли, плач и стенание. Звуки эти приближались, и через несколько минут мудрец и его сын увидели, что по Нилу на нескольких лодках движется похоронная процессия. В ладье стояла богато украшенная ложа с телом усопшего. Вокруг рыдали родственники и вопили плакальщицы. А еще на нескольких лодках следом везли сундуки с ценностями, пожертвованиями и всем прочим, что могло потребоваться покойнику во время путешествия в последний путь. Сатнихи Муас и его сын проводили взглядом погребальную процессию и снова обратили свои взоры к берегу. На этот раз они увидели там утлую лодочку на которой завернутое в жалкие тряпки лежало тело бедняка. Никто не провожал его в последний путь, кроме вдовы. Никаких сундуков и мешков рядом не было видно. а «Да, задумчиво сказал Сатнихимуас. «хотелось бы мне, чтобы в загробном мире меня встретили так, как встретят там этого богача с его сундуками и пожертвованиями». «Нет», — ответил Саасирис, «ты, отец, получишь в Дуате то же самое, что предстоит этому бедняку». Цадь не мог поверить своим ушам. Не сошел ли его мудрый сын с ума? Обещать любимому и любящему отцу, что в загробном мире отношение к нему будет таким же, как к последнему нищему. «Что ты такое говоришь?» — дрожащим голосом спросил мудрец. «Разве так должен разговаривать со своим отцом любящий сын?» «Я вижу, отец, что ты удивлен», — сказал Саасирис. «Пойдем со мной, я покажу тебе кое-что, и ты увидишь, что я был прав». Отец и сын переправились через Нил и вскоре оказались среди скал, где находился вход в царство умерших. Закрывали его огромные тяжелые двери. Саосирис произнес несколько заклинаний, и они открылись. «Нам нужно войти туда», — сказал Саосирис и потянул отца за собой. Сатнихемуас Нихимуас робко переступил порог пещеры и отправился вслед за своим сыном в темноту. И вскоре они оказались в большом полутемном зале, Великое множество людей находилось в нем. Кто-то сидел у стен, кто-то стоял посреди помещения, но все они, без исключения, были заняты очень странным делом. Люди пряли длинные толстые нити из какого-то грубого волокна. Видимо, они делали это давно, потому что пальцы у них были стерты в кровь и распухли в суставах. А еще более странным было то, что за спиной у каждого человека стоял осел, который тут же пожирал сприденную нить. Страшно удивило Сатни это зрелище. Но как только он открыл рот, чтобы что-то сказать, сын взял его за руку и проговорил. «Отец, когда придет время, ты все поймешь. Пойдем дальше». Они подошли к большой двери. В полутьме ее было трудно рассмотреть, но стало ясно, что дверь укреплена на петлях, и чтобы открыть ее, нужно силой на нее нажать. Сатни иса и Са Осирис так и сделали. Дверь распахнулась перед ними, и тут же они услышали чей-то душераздирающий крик. Сатник Химуас содрогнулся и, войдя в дверь, начал оглядываться, чтобы понять, кто кричал и что случилось. Оглянувшись, он увидел, что к стене рядом с дверью прикован какой-то человек, и когда дверь распахивалась, укрепленный на ней шип вонзался прямо в глаз этого человека. Удрец, охваченный ужасом, продолжал идти следом за своим сыном, и перед ними вскоре открылось огромное помещение, заполненное людьми. Но прежде чем войти в него, Саатни, Муас и Саосирис снова услышали позади страшный вопль. «Что это?» — в страхе спросил отец. «Это еще кто-то из числа умерших вошел в дверь Дуата, ответил Саосирис. «Каждый раз, когда входящий толкает дверь, прикрепленный к ней шип, вонзается в глаз того человека, который прикован к стене». Но мы с тобой почти пришли. Перед нами черток истины. Приглядевшись к залу, на пороге которого они стояли, Сатнихимуас увидел, что в центре на позолоченном троне сидит сам повелитель и судья царства мертвых Асирис. У трона его стояли другие боги, рядом богиня Маат взвешивала сердце того, кто только что попал в загробный мир. А совсем рядом с троном Асириса Сатнихимуас увидел какого-то человека. Он был облачен в богатые одежды из тонкой ткани, а на его шее и руках блестели дорогие украшения. «Посмотри, отец», — сказал Саасирис, «видишь ли ты человека, стоящего у трона повелителя царства мертвых? Это тот самый бедняк, которого сегодня вечером везды хоронить в жалком тряпье. Но когда он попал в загробный мир, его сердце взвесили на весах богини Маат, и оказалось, что за всю свою жизнь он не сделал никому никакого зла а путь его был заполнен добрыми поступками и помощью другим. А помнишь ли ты человека, в глаз которого вонзался шип? Это тот самый богач, которого везде хоронить в раззолоченной лодке с сундуками пожертвований. Но когда он попал сюда, боги узнали, что за всю свою жизнь он не сделал ничего хорошего, только копил деньги, обманывал и оскорблял других людей. Поэтому теперь он прикован к стене у двери. Можно взять с собой на суд Осириса целую кучу драгоценностей и вещей, рассчитывая на то, что все это пригодится в загробном мире. Но на самом деле оценивать будут только наши поступки. Вот почему я сказал тебе, что в загробном мире я желал бы тебе такой же судьбы, как у этого бедняка». «Я понял тебя, сын мой», — сказал Сатни Химуас. «Но ответь мне вот еще на какой вопрос. Что за люди были в одном из предыдущих залов, которые пряли грубые нити?» И почему эти нити пожирали ослы? «Это те, кто в своей земной жизни занимался только накоплением богатства и не заботился о своей душе», — ответил Саосирис. «Эти люди забывают и о своей родне, и о самих себе, желая накапливать все больше и больше. Но никакое золото и никакие ценности не перевесят зла в сердце и не заставят богов пощадить того, кто недостойно вел себя при жизни. Иметь ценности — это хорошо» но невозможно обойтись только ими. Богатство в итоге утекает сквозь пальцы и становится совершенно бессмысленным. Вот поэтому и здесь, в загробном мире, такие люди занимаются таким же бессмысленным и тяжелым трудом. С этими словами Саосирис вывел отца из царства мертвых, и они направились домой. Изображение фараона Менкау-Ра и его жены, а также qr коды с ссылками на папирус с текстом «Речение» и Пувера и на фреску из гробницы Небомона можно найти в PDF-приложении. Лев и мышонок. В горах, неподалеку от Нила, жил могучий лев. Был он самым сильным, самым свирепым и грозным среди зверей. Только заслышав львиное рычание, животные и птицы разбегались и прятались в зарослях. И вот однажды лев, как обычно, обходил свои владения. А навстречу ему вышла пантера. Но в каком она была виде? Прекрасная шкура пантеры была грязной, шерсть висела клочьями, а в шее торчал обломок стрелы. «Кто сделал это с тобой?» — изумился Лев. «Человек», — ответила пантера. «Бойся его. Человек очень хитер. Несколько дней и ночей меня гоняли по зарослям, в которых я пыталась спрятаться, а потом меня настигла стрела, И не знаю, останусь ли я в живых. Так что опасайся человека. — Да как он посмел, — зарычал лев. — Какой-то там человек, оказывается, умнее зверей. Ну, попадись он мне на пути, я покажу ему, кто здесь главный. Лев пошел дальше и вскоре встретил лошадь, тащившую тяжелые мешки. Спина лошади прогибалась и дрожала от тяжести груза, а уздечка на ее морде была такой тугой, что она даже не могла щипать траву. «Кто обратил тебя в рабыню?» — спросил Лев. «Это человек!» — вздохнула лошадь. «Он победил меня хитростью. Сначала дал мне вкусного сена и овса, а когда я привыкла к нему и начала подпускать к себе, он надел на меня уздечку, запер в сарае, и теперь я вынуждена таскать тяжелые мешки». «Ну, попадись он мне, этот человек!» — проворчал Лев и пошел дальше. Вскоре он встретил быка и корову со спиленными рогами. В ноздри у них были продеты металлические кольца. «Кто сделал это с вами?» — обратился к быку и корове лев, уже заранее зная, что именно он услышит. «Это сделал человек!» — промычала корова. «У меня он отнимает телят и отбирает молоко, а моего супруга заставляет пахать поле и запрягает его в тяжелую телегу». Лев зарычал от злости и побежал на поиски человека. А вскоре он встретил старого медведя. Когти у того были обстрижены, а клыки вырваны. «Неужели и тебя тоже изуродовал человек?» — спросил лев. «Да», — вздохнул медведь. «Человек очень умен и хитер. Однажды я поймал его, повалил на землю и собирался съесть. Но человек начал плакать, умолять меня оставить ему жизнь и обещал, что поможет мне. Я спросил, как он это сделает, и человек поклялся, что будет приносить мясо и другую провизию. А когда я состарюсь и ослабею, Он полностью возьмет меня на свое попечение. И вот какое-то время он и в самом деле приносил подстреленную дичь, ягоды, фрукты и прочее. Но в один прекрасный день он сказал, что мои когти и клыки мне только мешают. Мол, я становлюсь стар, когти отросли и мешают удерживать куски еды, а зубы шатаются и болят. Он предложил остричь мне когти и вырвать клыки. И я по глупости согласился». Человек отрезал мне когти, лишил клыков и с тех пор перестал кормить меня, а я даже не могу ему отомстить. Вот так он избавился от опасности, которую представлял для него я, медведь некогда сильный и опасный». «Ну, попадись мне он только, этот человек», — зарычал лев и бросился продолжать поиски. И вскоре он забрел в далекие земли, которыми владел другой лев его дальний родственник. Еще издали он увидел, что этот самый другой лев лежит у ствола поваленного дерева и громко ревет от боли и страха. Подойдя поближе, наш лев увидел, что лапа его собрата защемлена в трещине ствола. «Как с тобой случилось такое?» – спросил лев. «Это сделал человек», – правил несчастный. «Недавно я обходил свои владения и наткнулся на него». Я бросился на человека и хотел съесть, но он попросил оставить его в живых, рыдал, умолял и в конце концов сказал «Пожалуйста, оставь мне жизнь. Я не хотел раскрывать эту тайну, но я могучий колдун. Мне известны тысячи заклинаний, даже такие, которые могут сделать тебя бессмертным. Если ты хочешь этого, я научу тебя этим заклинаниям, но только произнести их нужно непременно над стволом упавшего дерева». Я согласился. Очень уж хотелось мне обрести бессмертие. Я отпустил человека, и мы вместе с ним пошли на поиски упавшего древесного ствола. И вот, когда нашли подходящий, человек попросил меня отойти ненадолго, а сам склонился над стволом, долго что-то там ковырял и бормотал себе под нос. И вот, наконец, он сказал мне, «Пожалуйста, подойди к стволу». «Все готово. Тебе осталось только положить лапу на ствол и произнести нужные слова, которые я тебе подскажу». Я положил лапу на ствол, на котором была трещина, и в этот момент человек вытащил из дерева клин, трещина сомкнулась и защемила мою лапу, а человек хоча убежал и кричал мне издали, что теперь я ему не страшен. Лев воскликнул. «Но ну, уберегись, человек. Если ты мне попадешься, я заставлю тебя раскаяться во всех бедах и обидах, которые ты причинил несчастным животным». Не разбирая пути от злости, он пошел дальше. И вдруг ему показалось, что под его лапой что-то пискнуло. Лев посмотрел вниз и увидел, что случайно придавил лапой хвост маленького мышонка. «Пожалуйста, могучий лев, отпусти меня!» — пропищал тот. «Если ты хочешь меня съесть, то подумай о том, что я буду тебе на один зуб, а если ты меня отпустишь, как знать, может быть, в один прекрасный день я спасу тебе жизнь!» Лев захохотал. «Ты спасешь мне жизнь!» — с трудом произнес он. Я самый сильный зверь на свете, и ты, жалкий комок шерсти, смеешь мне рассказывать о том, что можешь спасти мне жизнь? — Всякое бывает, — рассудительно сказал мышонок. — Ну ладно, — сказал лев, — ты меня развеселил. Так и быть, оставлю тебя в живых. Но дам тебе добрый совет. Забудь о своих хвастливых мечтах, о том, как ты мог бы спасти льва. С этими словами лев пошел дальше, а мышонок юркнул в траву и исчез. И вот, пройдя еще немного, лев решил забраться поглубже в заросли и лечь поспать. Но как только он свернул с тропинки, земля неожиданно ушла у него из-под ног, громко затрещали прутья, и лев оказался на дне глубокой ямы. Он сразу понял, что угодил в западню, приготовленную человеком. Царь зверей был в страшной ярости. Он ревел и прыгал, пытаясь добраться до края ямы, но она была слишком глубокой. В конце концов... Лев так устал, что лег на дно и заснул. А когда проснулся, увидел, что его лапы и морда крепко стянуты прочными кожаными ремнями. Вокруг суетился человек, проверяя, достаточно ли надежные узлы и не вырвется ли лев на свободу. «Что он хочет сделать со мной?» — думал лев. «Вырвать зубы, как медведю? Заставить таскать мешки, как лошадь? Или просто снимет с меня шкуру, чтобы продать ее на рынке? А может быть, отдаст меня в царский зверинец?» Конечно, не хочется сидеть в клетке, но там я хотя бы останусь в живых. Надо повозку подогнать, пробормотал человек себе под нос и ушел. А Лев услышал прямо в своем ухе какой-то писк. Привет тебе, Лев! раздался тонкий голосок. Это я, мышонок. Ну что, помогли тебе твои хваленые силы и могущество? Человек все равно перехитрил тебя. Лев мог только промычать что-то в ответ, связанной пастью. Ну ладно, продолжал мышонок. «Ты пощадил меня и не стал есть, а я помогу тебе и освобожу». С этими словами мышонок быстро перегрыз ремни, которыми был связан лев, и царь зверей смог убежать в заросли. Вот так судьба посмеялась над самонадеянным львом, который всю жизнь гордился своей силой, а в итоге был вынужден принять помощь от маленького мышонка. В приложении вы можете найти изображения, фресок из гробницы, небомона и статуэтки Анубиса. Мудрый полководец. Однажды в столицу земли таким въехал гонец на колеснице. Видно было, что он очень спешит. Кони были измучены, одежда гонца и сама колесница покрыты слоем пыли. Но он все равно гнал коней из последних сил, торопясь во дворец фараона. Достигнув цели своего пути, гонец оставил упряжку во дворе, а сам побежал в покое правителя. Он ворвался туда в тот самый момент, когда фраон со своими вельможами и прочими приближенными обсуждал разные важные дела. Присутствовавшие с удивлением возрились на запыхавшегося гонца и его грязную одежду. Правитель же сразу заподозрил что-то неладное. «О, повелитель!» — воскликнул посланник. «Я принес тебе недобрые вести. В городе Яфа, который давно был нами завоеван, произошло восстание. Правитель Яфы, Заявляет, что отныне не подчиняется тебе. Более того, он собрал целую армию бунтовщиков, перебил твоих сторонников и уничтожил отряд, который пытался справиться с мятежниками. Пожалуйста, владыка, великий сын богов, прикажи послать в Яфу большую армию. Медлить нельзя, ибо иначе бунт будет распространяться все дальше и дальше. Да, — ответил фараон, — пожалуй, придется поступить именно так. Придворные хором начали поддерживать эту идею. Всем хотелось обратить на себя внимание повелителя. Конечно, кричал один, нужно подавить бунт в зародыши. Да как они посмели, посылай повелитель туда как можно больше воинов. Давай используем даже городскую стражу, вопил другой. Чем больше воинов мы отправим подавлять бунт в Яфе, тем быстрее наши враги убедятся, что с нами шутки плохи. Нужно напугать врага численностью наших армий, раздувался от важности третий. Но тут со своего места встал заслуженный полководец по имени Джхути. Много лет он служил правителю, много побед было на его счету. Но Джхути никогда не просил для себя наград и привилегий, считая, что главная награда для него — возможность защищать земли таким и их правителя. Почти всю свою жизнь Джхути провел в военных походах. «Великий правитель», — сказал полководец. «Я не думаю, что мы должны прямо сейчас отправлять на земли Сирии, в Яфу, все имеющиеся войска». «Да не сошел ли ты с ума?» – высокомерно посмотрел на полководца один из вельмож. «В городе бунта ты предлагаешь обойтись малым числом воинов?» «Да», – ответил Шути. Государство неспокойно, и если мы сейчас отправим в Яфу все войска, которые у нас есть, то боюсь, что другие города и земли, оставшиеся без защиты, могут тоже попасть под власть бунтовщиков». «Спасибо тебе, Шути, сказал фараон. «Только ты всегда говорил мне правду, в отличие от других придворных лизоблюдов. Но что же нам делать? Как разобраться с бунтовщиками в Яфе и при этом не оставить без армии другие земли? Прикажи мне отправиться в поход на Яфу», — поклонился Чути. «Я возьму с собой не более пятисот воинов и справлюсь с бунтовщиками». «И как же ты собираешься при помощи отрядов пятьсот человек усмирить целый мятежный город?» — наперебой кричали придворные. «Хитростью», — ответил полководец. «В военном деле сила, конечно, хороша, но и хитрость, значит, ничуть не меньше». «Хорошо», — сказал фараон. «Еще ни разу ты, Чхути, не заставил меня пожалеть о том, что я слушался твоих советов. Бери отряд в пятьсот человек и поезжай в Яфу». Полководец отправился готовиться к походу, и через несколько дней он со своими воинами уже ехал по землям Сирии. Остановившись на небольшом расстоянии от Яфы, Чхути послал в город Гонса, предварительно подробно рассказав ему, что и как нужно говорить и делать. И вот Гонец предстал перед мятежным правителем Яфы и сказал ему, «Я пришел к тебе с посланием от своего господина, полководца Чхути из страны Такем. Мой хозяин недоволен нашим правителем. Он много лет служил ему верой и правдой, но ни разу не заслужил награды. Фараон много раз награждал и отличал людей, которые никаких побед не одержали и пользы государству не принесли, но зато умело льстили и славословили. И вот Шхути разочаровался в правителе и решил перейти на твою сторону. Откровенно говоря, это фараон отправил его воевать против тебя, узнав о бунте. Но Шхути решил воспользоваться ситуацией и поддержать тебя. Он надеется, что ты сможешь по достоинству оценить его военные заслуги, а уж он будет предан тебе вечно. «Конечно!» — воскликнул правитель Яфы. «Слава великому Богу! Ура! Я долго ждал подобного предложения. Я много раз слышал о подвигах великого полководца Джхути, и я несказанно рад, что он решил перейти на мою сторону. С таким помощником я завоюю еще больше земель. А какой отряд он привел с собой? «Всего сто человек», — ответил гонец. «И все они уже готовы воевать на твоей стороне. Но мы долго были в походе, и люди и лошади устали, поэтому Джхути передает тебе просьбу». «Пусти нас в город. Мы отдохнем немного, и завтра уже будем готовы биться против нашего общего врага». «Ты, наверное, принимаешь меня за дурака», — засмеялся правитель Яфы. «Я так и знал, что тут не без подвоха. Если я сейчас спущу в город сто вооруженных воинов во главе шхути, то они нападут на мой гарнизон. Еще неизвестно, чем кончится дело. Убирайся отсюда и передай своему начальнику, что я разгадал его хитрость, а еще передай, что он глуп». «Подожди», — сказал гонец. Мы предполагали, что ты не поверишь. Но вот тебе еще одно предложение. Все сто воинов Чхути встретятся с тобой где-нибудь в открытом поле, сложат к твоим ногам все оружие и отдадут колесницы. Кстати, на этих самых колесницах мы, кроме оружия, привезли богатые дары. В этом случае ты поверишь, что мы готовы перейти на твою сторону? Неужели все это правда? Думал правитель Яффы. Неужели Чхути, который славился своей преданностью фараону, решил изменить ему? «Ну что ж, тем лучше для меня. Но есть у меня еще одно подозрение. Спрошу-ка я еще вот о чем». И повелитель мятежной Яфы задал еще один вопрос гонцу. «А скажи-ка мне, если вас сюда отправил фараон для того, чтобы вы усмиряли бунт в моем городе, почему Хути взял с собой всего сто человек? Неужели фараон думал, что этого достаточно для усмирения бунта? Нас было гораздо больше», — понимающе кивнул гонец. Изначально правитель дал Джхути несколько тысяч воинов, но когда они узнали, что полководец хочет совершить измену и перейти на твою сторону, большая часть из них разбежалась. Осталось только сто человек, но зато они уже не сомневаются и окончательно решили поддержать Яфу. Большинство из них, точно так же, как и сам Чхути, испытали несправедливость со стороны фараона и не хотят больше иметь с ним ничего общего. Владыка мятежного города почти совсем успокоился и сказал. «Ну, хорошо. Давай сделаем так. Я буду ждать вас в пустыне неподалеку от города с отрядом в сто человек. Пусть сначала туда придут не более 20 воинов из отряда джути. Отдадут все свое оружие, и только тогда я дозволю прийти сдаваться всем остальным. Но они уже должны будут прийти без оружия, с пустыми руками. И не на колесницах, а на своих двоих». «Благодарю тебя», — ответил Гонец мы сделаем так, как ты требуешь. Сначала придет 20 человек, они отдадут тебе оружие и привезут на колесницах богатые дары. Они станут залогом добрых намерений моего начальника». Через некоторое время правитель и в сопровождении 120 верных воинов сидел в шатре, ожидая, когда к нему приблизится 20 воинов из отряда Тшути. И вот вдали показалось облако пыли, Оно становилось все ближе, и вскоре владыка, восставший Яфы, увидел перед собой знаменитого полководца, которого сопровождали двадцать воинов, а за ним двигалась длинная вереница повозок, нагруженных сундуками и ларцами. Подойдя к правителю Яфы, воины бросили к его ногам мечи, копья, стрелы и отступили в сторону к повозкам с добром. Чхути вышел вперед. «Приветствую тебя, правитель города, который, я надеюсь, скоро станет моим приютом», сказал полководец. Как видишь, мы выполнили твое условие. Я привел пока только 20 человек, и они беспрекословно отдали тебе свое оружие. А чтобы закрепить наш договор, мы привезли с собой множество всякого добра. Только взгляни на эти сундуки. В них золото, драгоценные камни, благовония и многое другое. Но самое главное, я привез тебе жезл фараона. «Думаю, что ты более достоин его, чем тот, кому я служил много лет. Положи этот жезл к моим ногам так же, как твои воины сложили свое оружие», сказал правитель Яфы, самодовольно поглядывая на своих солдат и приближенных. Чхути подошел поближе и наклонился, как бы желая положить жезл к ногам правителя мятежного города. Но склонившись, он слегка стукнул жезлом о лежащий под ногами камень. Это был сигнал. Услышав этот звук, Из всех сундуков, ларцов и корзин, стоявших на повозках, начали выскакивать вооруженные войны. Как оказалось, в них сидел весь отряд, который Чхути привел из столицы. Все 500 человек. И вскоре все сирийцы были либо убиты, либо связаны по рукам и ногам. А правитель Яфы закован в колодки. Чхути сказал своим воинам. «Залезайте опять в сундуки и корзины. А несколько человек пусть ведут эти повозки в город». Вряд ли городская стража знает в лицо каждого воина. Скажите привратникам, что весь отряд Шхути был частично перебит, а частично захвачен в плен. И вот вы везете в город захваченные трофеи. Как только стражники вас пропустят, выскакивайте из сундуков. Ну а дальше вы знаете, что делать. Вереница повозок направилась в сторону сирийской столицы. На въезде в город воины, сопровождавшие повозки, сказали все то, что велел им Шхути. И, едва въехав в город, выскочили из сундуков. Через несколько минут город был в их руках. И вечером того же дня Джхути отправил в столицу гонца, который вез фараону письмо такого содержания. «Великий владыка кем, которому покровительствует Ра, и перед кем склоняются враги. Изменник захвачен в плен, а восставший город покорен и готов признать свое поражение. И скоро мы приведем в столицу покоренных сирийских воинов» чтобы они окончательно засвидетельствовали перед тобой, повелитель, свою вечную покорность. Вот так хитрость может оказаться полезнее и действеннее силы. Заключение. На протяжении многих лет не угасает интерес к истории и культуре Древнего Египта, заново открытым немногим более 200 лет назад. И нет в этом ничего удивительного. Людей всегда привлекает все загадочное, непостижимое, странное. А в истории этой древней цивилизации еще столько нерешенных вопросов. Но при этом, что удивительно, при всей нехватке информации древнеегипетская культура очень цельна, своеобразна и самодостаточна. И доказательством этому является то, что несмотря на многолетнее забвение, она сумела пробиться к людям нового времени и оказать на них значительное влияние. Время от времени возвращается в моду египетский стиль, а персонажи древних мифов становятся героями современных комиксов и блокбастеров. Но люди продолжают искать и изучать, ведь вопросов египетской истории по-прежнему не меньше, чем ответов. Казалось бы, сейчас исследователям доступны любые методы и технологии, Сложные приборы помогают исследовать содержимое пирамид в Гизе. Специальные виды анализов позволяют с большой точностью определять возраст каменных обелисков, статуй и папирусов. Но означает ли это, что нас уже не ожидает более никаких крупных находок? Вряд ли. Вспомним. Гробница Тутанхамона в долине царей была открыта в момент, когда большинство исследователей официально заявили, что там уже невозможно обнаружить что-либо интересное. Да и в наши дни, и на плато Гизы, и в долине Царей, и в других исторических регионах, казалось бы, изученных от и до, делаются значительные исторические открытия. Поэтому вполне вероятно, что общая картина древнеегипетской мифологии когда-нибудь станет более понятной и прозрачной. Как знать, может быть, у египтологов впереди открытие каких-нибудь уникальных источников, которые прольют свет на все сложности и недосказанности этой системы мифов. Сложный, запутанный, но такой необычный и привлекательный.